Глава 6 Непризнанный победитель. Спор на Большом Вече. Оба вечевых колокола и на Софийской, и на торговой стороне с утра яростно вызванивали, созывая народ на Большое Вече. Все новгородцы боялись раздоров во время вечевых сборищ, иногда кончавшихся схватками. Некоторые надеялись, что в этот день, согласно древнему обычаю, по улицам будут выставлены столы, и все станут пировать, есть, пить и веселиться по случаю нежданной победы над шведами. Возможен был и другой повод для созыва веча. Многие именитые бояре смертельно враждовали между собой, и преданные им новгородцы, уже засучив рукава, ожидали, когда начнется встанье. Вся площадь волновалась и шумела. Но на этот раз причина созыва веча была иная. Несколько новгородцев стали... Захлебываясь, кричать, что битва на Неве была неправильная, что со шведами можно и нужно было поладить миром, они довезли богатые товары, ценные сукна, сладкие вина, а доставить к месту в Новгород так и не удалось, так как молодой княжич Александр, беспричинно напав на них, разгромил все шведское войско и разграбил их корабли. Другие спорщики ругали и опровергали первых, говоря, что нельзя было спокойно и беззаботно доверять большому войску отлично вооруженных иноземцев, которые ехали, конечно, не для торговли, а чтобы водвориться хозяевами новгородских землях. Князь Александр похвально сделал, что разбил дерзких пришельцев, но он повинен в другом, говорили третьи, в том, что... Распалясь жадностью, присвоил все шведские товары и роздал их только своим дружинникам, а нас, прочих новгородцев, оставил ни при чем. На прилегающих к площади улицах тоже разгорались споры. Некоторые монахи-чернорисцы обвиняли князя в крайней неповерной гордости, в том, что, по-видимому, он себя одного считает победителем шведов. Никогда бы княжич в битве со свейскими воинами не справился, — поучал мрачный тощий монах, забравшийся на груду бревя. Чудо чудное свершилось. Многие люди богомольные и праведные видели своими очима, что на помощь князю прилетели сонмы ангелов — И архангелов, и по великой милости Божьей поражали огненными мечами нечестивых иноземцев. Сами воины созерцали все это. Не княжич Александр, а небесное воинство прокинуло вражеские шатры, разметало как пыль шведскую рать, а оставшиеся в живых иноверцы полные ужаса, одни разбежались по лесу, а другие, взобравшись на корабли, уплыли обратно в свою далекую землю. Вече шумело, однако крики еще более усилились, когда бояре стали требовать появления на вече победителя, непокорного и самовольного князя Александра Ярославича. За ним отправились выборные, и скоро все увидели знакомую высокую складную фигуру Александра, шагавшего в сторону вечевого помоста. Общее ликование и крики вызвал шедший за князем дружинник Гаврила Алексич в шведских желтых сапогах выше колен с огромными золотыми шпорами. гляньте наш Гаврила нарядился с свейским боярином!» Александр поднялся на каменный помост и сперва как будто равнодушно выслушивал обвинения, с которыми на него обрушивались некоторые бояре и их сторонники. Он тихо сказал что-то стоявшему близ него Гавриле Алексичу, который быстро ушел и вскоре вернулся с полусотней перерославских дружинников. Они растолкали народ и, опираясь на тонкие копья, выстроились близ ступеней помоста. Александр высоко поднял руку, и по всей площади пронеслись крики бирючей. «Слушайте, вечники, тише, православный князь Александр Ярославич вам слово скажет!» Толпа сгрудилась еще теснее, Александр выпрямился и заговорил медленно и четко. — Господин Великий Вольный Новгород, вы сами меня призвали править вами. Думал я сперва, что разговоры наши будут толковые, деловитые, а мне приходится слушать здесь всякий вздорный лай бессовестных подвывал. Не будь здесь такого шума, то вы бы все услышали, как в глубоких карманах некоторых переветников звенит серебро, которое им туда отсыпали немецкие или шведские торговые гости. Честно ли я сделал, что побил иноземцев? Пусть один из вечевых писцов прочтет вам ту бесстыдную грамотку, какую прислал мне вражеский воевода зять шведского короля Ярлбиргер». Александр вынул из-за пазухи, свернутая в трубку, шведское послание, сболтавшееся на шторке синей печатью, развернул его и передал подошедшему старому писцу. Тот приблизил грамоту глазам, зычно крякнул и, откашлявшись, стал читать громким, сиплым голосом. «Князь Александр, если сможешь, сопротивляйся!» Песец остановился, посмотрел направо и налево, покачал головой и снова кашляну продолжал. — Если можешь, сопротивляйся. Вот оно как. Но я уже здесь и пленю землю твою, Ярл Биргер. Несколько рук протянулось, желая взять грамотку, но песец оттолкнул их локтем и вернул письмо Александру. Тот снова обратился к вечу. — Слыхали, что пишет заносчивый шведский воевода? — Пленить нашу землю грозит, гляди, куда махнул. А посему с теми, кто меня бронит за то, что я шведскую рать отогнал, я даже спорить не стану, а просто крепко запомню лисьи морды тех, кто так горячо распинался за иноземцев. Этих переветников судить буду я сам и всех засажу в пору. Ну-ка, помолчите, малость, пусть говорит кто-либо один». Наздрилин раздалось несколько голосов. «Хорошо!» — сказал Александр. «Послушаем, что надумал боярин Ноздрилин!» Полуседой, сутулый, с узкими хитрыми, как ухарька глазками, в долгополом узорчатом кафтале старый боярин поднялся по ступенькам и стал рядом с Александром. Тот резко отшатнулся. «Друзья мои милые, господин Великий Вольный Новгород, здесь немало уже говорилось о самоуправстве молодого княжича». Не раз жаловались, что он не почитает старых бояр и делает, что ему вздумается. «Ох, взялось для нас опасно! Княжич Александр ищу ноша!» Послушал бы советов опытных бояр, а пока не видать этого, я предлагаю великому Новгороду то же самое, что мы когда-то потребовали от отца его, князя Ярослава Всеволодовича, чтобы княжеч Александр Ярославович поклялся на святом Евангелии строго соблюдать грамоты ярославы и древние уставы новгородские, и еще потребуем от него клятвы, чтобы без согласия вечи и посадника княжеч александр самочинно войной ни на кого не шел. Толпа затихла, выжидая ответа юного князя, которого Ноздрилин настойчиво называл уменьшительным именем княжич. — Что мне вам ответить на это? — сказал Александр. — Когда ко мне примчались гоном лесные сторожа на сменных конях и поведали, что в Устье и Жоры прибыли с рейские войны на тридцати пяти кораблях, и заносчивый вывода прислал мне вот эту грамотку, князь высоко поднял письмо и снова спрятал его за пазуху, то я тогда понял, что нет уже времени думать, и догадать и спорить навече, а надо неметь добраться за мечи и топоры и выгонять незваных гостей. — Верно, Ярославич, верно, — раздались голоса. — С мечом в руке торговать не ездят, — продолжал Александр. — Хорошо запомни это, хитроумный Ноздрилин. Я поговорил и с посадником, и с Тысяцким, и с владыкой Спиридоном. И что же они мне сказали? Какой совет изрекли? Надо не сперва подумать и посоветоваться, что нам делать, как ласки вы принять непрошенных гостей. Чуя беду неминучую, я поднял дружину, прихватил еще смелых охочих молодцов и темы на Борзе двинулись к Кустью и Жоры. Спешил я, боясь, что узнают вражеские переветники. Он кивнул головой в сторону Ноздрилина. И оповестят, Свеев. Моя верная дружина, взметнувшись на коней вместе с подоспевшими на той призыв и жорцами, примчалась к свейскому лагерю и ночью свалилась, как буря на иноземных разбойников. С Божьей помощью мы разметали позарившихся на нашей земли свеев и опрокинули их в реку. Верно ли я сделал? Верно, верно, правильно сделал, зашумело вечер. А тем, кто меня винит, почему-то я дозволил воинам поделить добычу, захваченную во вражьем лагере, а приказал притащить ее сюда, чтобы раздать лежебоком тем, кто отсиживался на печи в час боевой грозы, то им отвечу, что так я и впредь стану делать. С разных сторон послышались крики боярских подвывал. — Ты не наш, уходи от нас, ты сам по себе, а мы сами по себе найдем другого князя, он будет почитать древние грамоты новгородские. Крики сторонников Александра стали заглушать первые. — Ты, пресветлый князь Александр, наша защита, ты не отдал иноземцам нашей родной земли, и исполать тебе наша надежда, так же и впредь поступай. «Испалать тебе» — древние выражение переделанное из греческого, означающее «на многие лета». Александр Нахмурис смотрел на напиравшую толпу. Какие разные лица, одни приветливые, ласковые, дружеским взором, другие злобные. Кажись, поддайся им, тут и разорвут. А хриплые голоса продолжали кричать. «Ты не наш! Уходи из Новгорода! Не хотим тебя!» И тут же он вдруг услышал странно знакомый женский голос, нежный и душевный, совсем где-то близко. «Сокол ты наш ясный! Никуда не уходи, пропадем мы без тебя, родимый!» Кто это сказал? Не это ли девушка с узорчатым темным платком, надвинутым до собольих бровей? Но она уже затерялась среди напирающей толпы зипунов и кафтанов. Несколько человек взобрались на вечевой помост, крича и размахивая кулаками, не лезли на Александра. Князь обернулся и сказал два слова своим дружинникам. Те, с пронзительным гиканьем, выхватив мечи, взмахнули ими над головами и бросились вперед на помост, отчего крикуны испуганно скатились обратно в толпу. Александр поднял руку, и всюду снова закричали. «Слушайте, слушайте!» Площадь затихла. Александр заговорил отчетливо, стараясь скрыть кипевший в нем бешенство. — Выслушайте теперь мой последний сказ, хлебосольный и слишком доверчивый к недругам братья-новгородцы. Хоть недолго потрудился я для великого Новгорода, но зато при мне никто нас не бил, а мы сами били и рыделей немецких, и разбойников литовских, и шведов, и чуть, и емь. За это, что ли, хотели вы в награду посадить мне на шею немецкого кума Жирославича или хитреца Ноздрилина, их горластых подручных? Надоело мне все это. Довольно. Ухожу от вас. Переославли мне легче будет приручать медведей и укрощать норовистых коней, чем слушать ваши поучения и попреки. Здесь же останется на страже мой старый верный друг. Вот этот вечевой колокол и тебе, медный, недремлющий, звонкий глашатый, я поклянусь. Зная, что если ты начнешь гудеть и бить тревогу в дни беды народной и звать меня, то я услышу твой голос и в Переославле, и в Суздальских лесах, и во Владимире, и примчусь к тебе на помощь, на борьбу с недругами, на защиту родной земли. И я знаю, что все честные русские люди — Пойдут за мной, всем, кто был неопорой, и впредь, дай Бог, радости, прибыли и удачи, а тем, кто только лукавил и мне вредил, скажу на прощание, не будет вам удачи. Резко повернувшись и не оглядываясь, отбрасывая встречных, просивших его остаться, Александр быстро направился к своим хоромам. «Кремень!» А жаль, что покинул нас, — говорили, расходясь новгородцы. — С ним мы были как за каменной стеной.